Глава 5. Рейстин ледtypescript по улицам, не понимая, где он и куда бежит. Юноша знал только, что не пойдёт домой. Карамон Раны или поздно вернётся, а Рейстин знал, что не вынесет его присутствия, не сможет спокойно смотреть на его самодовольную ухмылку и ощущать аромат Миранды, который впитала его кожа. Ревность и обида сжали грудь юного мага, посылая горькую волну в горло. пошатываясь от слабости и ощущая противную тошноту, он всё бежал и бежал вперёд, не разбирая дороги и не заботясь о том, куда она его приведёт, пока не врезался прямо в дерево. Удар, пришедшийся в лоб, остановил его резко. Ослеплённый, он вцепился в перила мостика. Его стошнило. Потом юноша долго стоял на освещённых луной ступеньках. Его руки, облитые красным светом лунитаря, казались измазанными кровью. Он дрожал от ярости, злобы и гнева, искренне желая, чтобы Карамон и Миранда умерли. Если бы Рейстну было известно заклинание, которое могло жечь любовников, он бы не задумываясь произнёс его. Мысленно он ясно видел огонь, охвативший сарай портного, видел мечущиеся языки пламени, красные, оранжевые и раскалённые белые, пожирающие дерево вместе с живой плотью внутри, жгущие и очищающие. Тупая ноющая боль в ладонях и запястьях заставила юношу очнуться. Он посмотрел на руки, увидел судорожно сжатые кулаки с побелевшими суставами и медленно разжал пальцы. Во рту ещё ощущался кисловато-горький привкус желчи, но голова больше не кружилась. Злоба и ревность оставили Раистина, прекратив отравлять его душу. Теперь юноша мог оглядеться. Сначала он не узнал место, в которое попал, но затем ему в глаза бросилось знакомое здание, потом другое, и Рейслин понял, где находится. Он пробежал почти весь город, хотя я не помню, как. События ночи все еще горели в душе юного мага, но уже по-другому. Горькую картину застилал черный дым и порхающий белый пепел. Юноша сделал глубокий вдох и медленно отошел от перил. Неподалеку стояла одна из городских общественных бочек с водой. Он не рискнул допустить воду в свой страдавшийся желудок и удовольствовался тем, что смочил губы, а затем плеснул на ступени, чтобы смыть с них рвоту. Поняв, где он находится, Райстин сообразил, что находиться здесь не должен. Эта часть Утихи считалась небезопасной. Она была самой старой, и многие строения представляли собой всего лишь жалкие пустые хижины, чьи хозяева либо разбогатели и переехали ближе к центру, либо разорились и покинули город. Неподалёку отсюда жила безумная Меггин. Здесь же находилось корыто, трактир с дурной славой. Откуда-то из листия доносился пьяный гогот, но он был приглушённым и неуверенным. Большинство людей в утехе, даже пьяницы и гуляки, давно спали. Было далеко за полночь. Карамон уже должно быть дома и наверняка сходит с ума от беспокойства. Ну и хорошо, горько думал Рейслин. Пускай поволнуется. Конечно, придётся что-нибудь выдумать, чтобы объяснить своё отсутствие, но это будет несложно. Тупой братец поверит любой чепухе. Юный маг совершенно выбился из сил и дрожал. Ему становилось все холоднее. Он вышел из дома без плаща, а еще предстоял долгий путь обратно. Но Рейслин все медленно оперил, вспоминая жгучие желания увидеть брата и Миранду мертвыми. Он с облегчением понял, что в действительности не хотел этого, и внезапно обрадовался, что строгие законы и правила регулируют и ограничивают использование магии. Хотя юношей не терпелось получить власть, которую давало чародейство, Он ясно осознал всю важность, всё значение того испытания, которое стальными воротами преграждало ему путь к более высоким ступеням магии. Только тем, кто мог держать в узде такую могучую силу, позволялось использовать её. Мысленно оглядываясь на слепую дикость своих чувств, на желания, страсть, ревность и ярость, Рейслен ужаснулся. Сама мысль о том, что желания и потребности его плоти могли так легко подчинить себе его рассудок, вызывала в нём омерзение. И он и мог поклялся впрездержать подобные разрушительные порывы. Придя к такому решению, он как раз собрался направиться домой, как вдруг услышал приближающиеся шаги. Наверняка городской стражник, совершающий ночной обход, решил Раислин. Он представил себе мороство надоедливых вопросов, строгие поучения, возможно даже принудительное сопровождение домой, и отошёл к ближайшему дереву, укрывшись в его тенью, куда не падал свет лунитари. Юноша хотел побыть один и не желал ни с кем говорить. Шаги приближались. Человек достиг большого круга красноватого лунного света. Несмотря на плащ с низко надвинутым капюшоном, Райсли мгновенно узнал Китиару, узнал по походке, по скользящему, быстрому, нетерпеливому шагу, который, казалось, всё же недостаточно быстро нёс её туда, куда она направлялась. Сестра прошла совсем близко от Райсли. Он мог бы дотронуться рукой до её плаща, но вместо этого попытался слиться с темнотой, стать одной из теней. Китиара была на первом месте среди тех, с кем он не желал встречаться этой ночью. Юноша надеялся, что она скоро уйдёт и можно будет вернуться домой, но надежды разрушились, когда он увидел, что сестра остановилась у бочки с водой. Райслен ждал, что она напьётся и тогда наконец уйдёт, но Китиара не торопилась. Напившись, она медленно разжала пальцы И ковшик с длинной верёвкой, привязанный к бочке, плюхнулся назад в воду. Скрестив руки на груди, Китиара облокатилась на бочку с видом человека, ждущего чего-то. Райслен задумался. Сначала он не мог выйти на свет. Сестра сразу бы заметила его, но теперь он не ушёл бы, даже если бы мог. Ему овладело любопытство. Что нужно здесь Китиаре? Почему она бродит по улицам Утехи так поздно, одна, даже без своего пауэрльфа? У неё была назначена встреча, это очевидно. У Китиары никогда не хватало терпения ждать, и этот случай не был исключением. Простояв всего 2 минуты, она нервно вздохнула, топнула ногой и сменила позу. Поправила меч, висящий у пояса, опять вздохнула, выпила ещё воды и в который раз нетерпеливо прищурилась, чтобы различить что-то в глубине узкой улочки. "Даю ему ещё 5 минут", проговорила она сквозь зубы. Ночной воздух был тихим и чистым, поэтому Рейстин ясно расслышал её слова. С той стороны улочки, куда так внимательно всматривалась Китиара, послышались шаги. Она выпрямилась, рука привычно легла на рукоять меча. Появившаяся фигура, закутанная в плащ, принадлежала мужчине, до Рейстина докатился густой, шибающий с ног запах хэля. Китиара с отвращением поморщилась. Ах ты пьяница, насмешливо сказала она. Я, значит, несколько часов стою и жду здесь на холоде, пока ты сосёшь ей, так? Я уже подумываю, не распороть ли тебе брюхо, чтобы булькало. Я не опоздал ни на минуту, произнёс мужчина холодным и неожиданно трезвым голосом. Даже пришёл раньше. А в трактире, даже в таком паршивом, как корыто, невозможно не пить. Это подозрительно. Хотя я рад, что большая часть той отвратительной жидкости, которую трактирщик забывшись назвал элем, находится на мне, а не внутри меня. У официантки своеобразное понятие об изяществе. Она умудрилась пролить на меня почти целую кухшин. У Рейстлена начали затекать ноги, и он очень осторожно переступил, чтобы немного разогнать кровь. Юноша был уверен, что сделал это бесшумно, но человек в плаще всё же услышал его. Лицо под капюшоном повернулось в сторону Рейстлена. В лунном свете сверкнула сталь. Ты слышала? Юноша застыл, боясь даже дышать. Ему очень не хотелось, чтобы сестра обнаружила его. Поняв, что он следил за ней, Китиара пришла бы в ярость. Ее никогда не мучили сомнения по поводу срывания злости шлепками и подзатыльниками, а уж на этот раз можно было ожидать чего-нибудь похуже. Даже если сестра не разозлится, даже если поведет себя мягко и нежно по отношению к младшему братишке, то человек, чей голос похож на железо, покрытое коркой льда, так не поступит. Рейслин содрогнулся. Он боялся не столько разоблачения и наказания, сколько того, что упустит шанс узнать один из секретов Китиары. Сестра уже попыталась вовлечь его в свой мир, подчинить его себе, и Райстен был уверен, что она повторит попытку снова, но не намеревался подчиняться кому бы то ни было. В один прекрасный день ему придётся открыто противостоять своей честолюбивой сестре, и тогда пригодится любое оружие. Тебе послышалось, сказала Китиара после минутной паузы, во время которой оба внимательно прислушивались. Говорю тебе, я что-то слышал, настаивал мужчина. Кошку, наверное. Сюда никто не ходит в это время. Лучше перейдём к делу. Рейстин увидел отблеск лунного света на рукояти меча сестры. Она откинула плащ, чтобы достать кожаный футляр для свитков, который был пристёгнут к её поясу. Карты? спросил мужчина, глядя на футляр. Смотри сам, ответила Китиара. Мужчина снял крышку и вытащил несколько листов пергамента, развернув их, разложил на крышке бочки так, чтобы на них падал свет, и принялся изучать. Здесь всё, что требовалось, удовлетворенно сказала Китиара, указывая на карты рукой, затянутой в перчатку, и даже больше, чем твой господин просил. Защита квалиности обозначена на большой карте. Все посты, число выставленных стражников, когда и как часто стража сменяется, какое у них оружие и так далее. Я прочесала границы к Валенесте дважды. На другой карте обозначены все слабые места в защите, легкие для проникновения области и самые удобные пути туда с севера.